Вскоре Бирч и Галлардес уже сидели в машине. Бирч за рулём, Галлардес рядом, на месте штурмана. Бирч что-то недовольно бурчал, ведь ему приказали сидеть в гостинице, а перед ним только-только стали открываться перспективы. «Ну вот скажи, Рики, на кой мне сидеть в душном номере, если работа будет только вечером?» «В номере не душно, там кондиционер», — заметил Галлардес, посматривая в зеркало заднего вида и фильтруя следовавшие за ними автомобили. Хвоста как будто не было, но это не означало, что его нет. Работа у них была беспокойная, и привести хвост в гостиницу означало подставить своих товарищей под возможный удар. Однажды Галардес видел последствия такого промаха, когда в одной из командировок они потеряли целую бригаду в мирной на вид гостинице. Вот и Бирча тоже не пускали в город по той же причине, ведь любая юбка заманит его в ловушку, где из него выбьют какие угодно сведения. «Это тебе достаточно кондиционеров, а я это вижу совсем иначе. Зато ты сможешь нажраться жареного мяса». «Мне другое мясо нужно, ты же знаешь». — воскликнул Бирч. Их машина вильнула, сзади засигналили. «Бирч, мы здесь только третий день, а тебя уже один раз вытаскивали из полиции». «Я не виноват, просто она психованная оказалась. Сначала сказала «пойдём со мной», а потом заорала. Ну разве это моя вина?» «Скажу тебе на чистоту приятель. Второй раз тебя никто вызволять не станет, и на службу ты не вернёшься». «Уволят?» — спросил Бирч. «Спишут». «Это тебе Ремезов сказал?» «Да, но решение об этом принимает не он». Бирч вздохнул, и какое-то время они ехали молча. Жара спадала, на улицах появлялось всё больше красоток. Галлардес видел, что Бирч страдает, однако теперь ему самому следовало принимать решение. «Это правда, что Ремезов твой земляк?» «Правда. И он дал тебе эту работу?» «Что значит дал? Он всего лишь начальник отделения и только предложил мою кандидатуру». «А что за кандидатура у тебя была? Ты же вроде не служил». «Я работал стажёром в полиции». «Ты был копом?» «Почти что». Проходил практику, но в штат ещё не поставили. А тут Питер приехал в отпуск. Говорит, давай к нам. И ты поехал? Нет, сначала боялся. У нас маленький городок, все друг друга знают. А тут мегаполис, блин, как не испугаться. А он сказал, пять тысяч ливров будешь получать. Это был аргумент. А там сколько давали? В полиции полторы тысячи. Не густо. Для наших мест нормально. Вот и приехали. — сказал Бирч, сворачивая на гостиничную парковку и чуть не задавил кошку, которая своим выскочила из-под самых колёс и в три прыжка унеслась за угол. «Вот дура!» — воскликнул Бирч. «Да уж», — покачал головой Галардес и оглянулся. «Ты смотрел по дороге? Всё в порядке было?» «Смотрел. Но разве наверняка скажешь?» «Это да», — подтвердил Бирч. Потом заглушил мотор, и они выбрались на раскалённый асфальт. Галардес тотчас стал осматриваться, привычно замечая то, чего не видели другие люди. Открытые окна, припаркованные фургоны городских служб, слонявшихся без дела мужчин или уличных торговцев, появившихся в неподходящее время. Но как будто ничего необычного не было. В гостинице сразу за порогом их встретила прохлада. За стойкой, расплывшись по мраморной столешнице, сидел осоловевший консьерж. В холле на диванчике с вытертой обшивкой читал газету парень спортивного телосложения. Под другой газетой, что лежала рядом, наверняка прятался пистолет. Это был пост, сменявшийся каждые два часа. Едва взглянув на вошедших, часовой узнал своих и вернулся к чтению. А Бирч и Галардес поднялись на второй этаж и, войдя в свой номер, наконец перевели дух. «Я первый мыться», — занял очередь Галардес. «Да пожалуйста», — согласился Бирч, — «я сейчас мясо по телефону закажу». Пока Галардес смылся в номер пришли какие-то люди, так что прежде чем выйти из ванной, он несколько минут вслушивался в голоса, жалея, что не взял с собой пистолет. Вскоре он опознал двух коллег из другого отделения, вышел в банном халате и поздоровался. Это были Ричмонд и Паризи. Они сидели в гостинице с самого утра и теперь искали себе развлечений. «Привет, Рик! Ты же вроде только с пляжа. Чего опять в воду полез?» Принялся шутить Паризи. «Я был на пляже, но купался лишь в собственном поту. У Берча хоть мороженое было холодное, а я парился в дощатом сарай с железной крышей». «Это земляк тебя запер», — сказал Ричмонд. «Я давно заметил, что он тебя грузит по полной». «Есть такое дело», — согласился Галлардес. Однако дальше развивать эту тему не стал. «А вы тут каким боком оказались, и почему бездельничаете?» «Мы не бездельничаем, мы ждём вызова. Одну смену отпахали, а теперь в резерве». «А где пахали?» «Пахали в аэропортах. Мы в Кальбере, а наши ребята в Рапанторе. Это в 50 километрах в сторону. Но каких же мы там головорезов повидали? Скажи, Рис!» да. кивнул по и почесал в затылке. «Прибыло человек 50 таких, знаешь, стриженных, с перебитыми носами. Были среди них и пожиже ребята, но такие, с быстрыми глазками». «Такие самые опасные», — заметил Галлардес, натягивая майку. «А нам они, что за родственники?» «Похоже, какой-то босс армию стягивает. У них здесь противоречия образовались. Видно, скоро война будет». «Хорошо бы нам в этой войне ничего не обломилось», — заметил Бирч. «Здесь тёплое море, много баб и мяса готовят прилично. Но вот война здесь совсем не нужна. По крайней мере, не в такую жару». «Уверен, что мы отсидимся в сторонке, пока этого рудберга мочить будут», — высказал предположение Ричмонд. рудберг спросил Галлардес и перебросил халат Бирчу. рудберг Так зовут парня, который замутил тут восстание против больших игровых боссов. У них здесь подпольное казино». «Больших денег ему захотелось», заметил Галлардес, расчесываясь перед зеркалом. «Значит, мы за его людьми присматриваем? За людьми Рутберга?» «Наверное. Вы за людьми Рутберга, а мы за людьми Юргенсона или, как его, Рис. Трэвис Юргенсон. Лет 30 назад он на побережье наводил шороха. Мне один старый коп рассказывал. Тут такая делёжка была, валили друг друга без разбора. Бирчу надоел разговор, он поднялся. Ладно, трепитесь дальше, я мыться пошёл. А ты, Рики, возьми моё мясо, когда принесут, и не смей даже под крышку заглядывать, я таких вещей не прощаю.